Пламя люкносов, светильников в виде чаши или кувшина, притушенное пластинками желтого оникса, освещало спальню слабым золотистым мерцанием. У ложа горел ночник. И четкий профиль Таис на его фоне казался Эгисихори вырезанным из темного камня. Таис подняла высоко руку, и блеснувшее кольцо привлекло внимание спартанки. «Ты носишь его недавно». «Чей дар, скажи?» Сказала Эгисихора, разглядывая резной камень. «Не дар, а знак», возразила Таис. Спартанка насмешливо фыркнула. «Мы все аулитридами носили такие знаки. Было удобно. Повернешь вершины треугольника от себя? Всякий понимает. Занята. Вершины к себе». «Свободно. Правда, кольца были бронзовые, и камень – синее стекло». «А рисунок тот же?» – лукаво улыбнулась Таис. «Тот же? Треугольник великой богини?» «Нет, наши были узкими, острее. На твоем кольце широко разведены боковые стороны, как у Астарты. Да еще камень, правильный круг». «А ты понимаешь смысл этого знака?» «Не совсем», – неохотно ответила Таис, но и Гесихора, не слушая ее, подняла голову. Откуда-то из глубины дома доносились слабые звуки, складывалась печальная мелодия. «Гесиона», – пояснила Афиненко. «Она сама сделала сирингу из тростника. Странная она». Почему ты не выдашь ее замуж, если не хочешь учить, как Гетеру? Надо, чтобы она опомнилась от всего того ужаса, насилия и рабства. Сколько же времени она будет приходить в себя? Пора бы. Разные люди вылечиваются в разные сроки. Куда ей спешить? Когда Гесиона станет подлинной женщиной и полюбит, взойдет новая звезда красоты. «Берегись тогда!» золотоволосая. Эгисихора презрительно усмехнулась. «Не со мной ли она будет соперничать, твоя несчастная фиванка?» «Все может быть. Вот появится здесь войско Александра...» Эгисихора внезапно стала серьезной. «Ложись рядом, щека к щеке, чтобы никто не подслушал». Спартанка рассказала подруге уже известное. Иоситей собирается покинуть Египет. Стратег спартанцев требует, чтобы Егисихора уехала с ним. Он не хочет и не может расстаться с ней. «А ты?» «Надоел он своей ревностью. Я не хочу разлучаться с тобой. И хочу подождать Арха. «А если Арх, давно забыл тебя, что тогда?» Тогда… Лакидомонянка загадочно улыбнулась, одним прыжком вскочила с ложа и вернулась с небольшой корзинкой, сплетенной из листьев финиковой пальмы. С такими корзинками ходили на рынок богатые покупательницы косметики. Эгисихора уселась на край ложа, подогнув под себя ногу, воспетую мемфисскими поэтами, как среброизвоянную, и извлекла ящичек из незнакомого та из дерева. Заинтересованная она тоже села и коснулась пальцами гладкой сероватой крышки. Дерево Нартекс, в стволе которого Прометей принес огонь с неба людям. У Александра есть целый ларец из Нартекса. Он хранит там список Илиады, исправленный твоим другом Аристотелем. И Гесихора весело захохотала. «А кто бежал из Афин?» «Из-за этого друга», – парировала Таис. «Но откуда тебе известны такие подробности об Александре?» Спартанка молча извлекла из шкатулки листок папируса, исписанный с двух сторон мелким аккуратным почерком Неарха. «Неарх, сын Мериона, шлет пожелания здоровья Эгисихори» и прилагает вот это. Спартанка высыпала на кровать горсть драгоценных камней и два оправленных в золото флакона из искрящегося огоньками тигрового глаза. Гетеры высшего класса понимали в драгоценностях не хуже ювелиров. Таис вынула лампион из ониксового экрана, и подруги склонились над подарком пламенно-красные пиропы, огненные очи, огромный рубин с шестилучевой звездой внутри, густо синий царский берил, несколько ярких фиолетовых гиацинтов, две розовые крупные жемчужины, странный плоский бледно-лиловый камень с металлическим отблеском, неизвестный гетерам, золотистые хризолиты Эритрейского моря, Неарх понимал толк в камнях и поистине царский дар сделал столь давно разлученный с ним возлюбленный. Эгесихора, раскрасневшись от гордости, подняла самоцветы на ладони, наслаждаясь их игрой. Таис обняла ее, целуя и поздравляя. О, чуть не забыла, прости меня, я становлюсь сама не своя при виде подарка. Спартанка развернула кусочек красной кожи и подала таис маленькую с мизинец статуэтку Анаитис или Анахиты искусно вырезанную из цельного сапфира. Богиня стояла в живой позе, резко отличавшейся от обычной, скованно неподвижной, закинув одну руку за голову, а другой поддерживая тяжелую сферическую грудь. Синий камень на выпуклых местах отливал шелком. Это не арх передает тебе. Просит помнить. Афидинка взяла драгоценную вещицу со смешанным чувством досады и облегчения. Птолемей также мог бы прислать ей что-нибудь в знак памяти. И если не прислал, то забыл. «Хвала Мигонетиде! Если Александр и его полководцы явятся сюда, ей не нужно будет решать задачу, как отделаться от прежнего возлюбленного, ставшего полководцем могущественного завоевателя». «Задумалась об Толемее?» По-женски проницательная спартанка приложила горячую ладонь к ее щеке. «Нет!» — встряхнулась Таис. «А ты!» Что будешь делать? Ждать не Арха, убежденно ответила Эгисихора. А Эоситей? Пусть отправляется в Спарту, в Македонию, хоть в Эреб. И ты не боишься его ревности? Я ничего не боюсь. Я знаю, что ты, Тимоилиайна, отважная как львица, Но мой тебе совет. Храни эту шкатулку у меня. Совет мудр.